сотворение 1925 года. В воспоминании. Теперь октябрь не тот. Не тот октябрь теперь. В стране, где свищет непогода, ревел и выл октябрь как зверь. Октябрь семнадцатого года. Я помню жуткий снежный день. Его я видел мутным взглядом, железная витала тень над омрачённым Петроградом. Уже все чуили грозу, уже все знали, что-то знали, что не напрасно знать везут солдаты черепах из стали. Рассыпались, уселись в ряд, у публики дрожат поджилки, и кто-то вдруг сорвал плакат со стен трусливой очередилки. И началось. Митнулись взоры войной гражданскую, горя и дымом пламенной авроры взошла железная заря. Совершилась участь роковая, и над страной под воплем матов взметнулась надпись огневая: Совет рабочих депутатов.